12. Жюль Перно хмуро барабанил пальцами по папке с эскизами. Упрямо и демонстративно смотрел куда-то в угол, мимо Лизы. «Жюль!» – взмолилась Лиза. – «Посмотри на меня!» Перно обиженно закусил губу, но головы не повернул. что ты там увидел. Лиза проследила за взглядом художника. «Ничего!» – Перно скорбно поджал губы и стал похож на пастора, вынужденного выслушивать исповедь отвратительного детоубийцы. Там я ничего не вижу. Я вообще ничего не вижу, не слышу и не понимаю. Потому что все, чем я занимался в последние годы, растоптано и уничтожено. «Жюль!» — вздохнула Лиза. «Перестань. Я отключилась от дел всего на несколько дней». «Жюль!» «На несколько дней!» Перно возвел глаза к потолку, словно призывал в свидетели того, кто был над ним. «Она отключилась всего на несколько дней». «Но каких дней?» — возопил он. «Тебя все искали. Все мечтали после твоего триумфа заключать с тобой контракты. Эти несколько, как ты говоришь, дней, могли сделать тебя миллионершей». «Жюль, поверь мне, еще ничего не потеряно». Лиза протянула к перну руки, словно ребенок, пытающийся спастись из водоворота. «Я знаю мир моды. Сейчас все придут в себя, обдумают ситуацию и поймут, что больше всего на свете они хотят заключить контракт с нами». И именно потому, что все эти дни мы были недоступны. Подумай, Жюль, модельеры, они же как дети. Чего больше всего хочется ребенку? Того, что ему запрещают. Они не могли встретиться со мной? Прекрасно. Значит, сейчас они просто мечтают об этой встрече. Более того, каждый подозревает, что наша встреча не состоялась, потому что его обошел конкурент. И это делает нас еще более желанными. Жюль, они не пожалеют ничего. чтобы добиться контракта с нами». Лиза с трудом перевела дыхание и гордо взглянула на перно. Все-таки не зря говорят, что способность убеждать она унаследовала от отца. Тот всегда потрясал собеседника точным анализом ситуации и неожиданными поворотами мысли. Когда Лизе в семь лет удалось убедить няню не кормить ее овсяной кашей, вопреки строгому распоряжению мамы, она впервые услышала от бабушки об унаследованных ею вальдманских генах. Но немедленно сдаваться Перно не собирался. «Бред!» – буркнул он, но гораздо менее уверенно. «Ты знаешь, как все обиделись, когда ты не приехала на банкет?» «Я попала в аварию. Сколько раз можно тебе повторять? Понимаешь? В аварию! Моя машина сбила человека. После того, как ты угостил меня коньяком. Я вообще чудом не оказалась в тюрьме!» Перно из-под лобья взглянул на Лизу. «Жюль, не будь таким злюкой!» «Я же знаю, что ты уже со всеми и обо всем договорился. Не хочешь мне рассказать?» Лицо Перно просветлело, но время мирного соглашения еще не пришло. «Тебя еще интересует моделирование одежды?» Ядовитым голосом произнес Перно. «А я уже записал тебя в следопыты». «Ты поторопился, Жюль. В конце концов, после успешного показа мод я имею право отдохнуть». «Не имеешь», — буркнул упрямо Перно. «После успешного показа мод?» «Надо расширять связи и подписывать контракты!» «А запить я имею право?» – рассердилась Лиза. «Вспомни, мои прадед и прабабка из России. Вот дурная наследственность и сказалась. У меня начался запой. И именно так объясни всем ситуацию». «Ты серьезно?» Пернов вздрогнул и уставился на Лизу. «Насчет прадеда и прабабки из России? Серьезно!» – вздохнула Лиза. «А насчет запоя?» нет. «Никак не могу научиться пить водку. Хотя новость о том, что Лиза Вальдман ушла в запой, перевернет мир моды недели на две. Теперь, может быть, ты расскажешь мне о своих успехах». Перно вздохнул. Больше разыгрывать обиду было невозможно. «Наши адвокаты прорабатывают четыре крупных контракта». Начал Перно и наткнулся на укоризненный взгляд Лизы, который словно говорил «Это подло, упрекать меня в провале всех планов». а самому прорабатывать четыре контракта. Перно стало не по себе, и он продолжил нарочито громко, будто заглушая голос совести. «Два заказа на изготовление партии одежды, эксклюзив на производство твоих моделей в Южной Америке, договор о сотрудничестве с домом Гуччи». «С домом Гуччи?» — повторила Лиза, вложив в эти слова всю отведенную ей ироничность. «Это пустяки», — самодовольно улыбнулся Перно. «Вот сегодня я встречаюсь со Стивом Лимером, и если мне удастся раскрутить его на контракт...» «Это еще кто?» – спросила Лиза. «Крупнейший импортер одежды в США и Канаду. Если твои модели растопят его каменное сердце, можешь считать себя миллионершей». «Где ты с ним встречаешься?» «В башне, разумеется. Американец должен получить весь набор удовольствий и поесть, и поговорить о делах». и полюбоваться городом с высоты самой известной в мире башни. «А если мы добавим ему еще одно удовольствие?» — прищурилась Лиза. «Закажем торт в виде статуи свободы». Перно поднял на Лизу недоверчивый взгляд. «Нет, дадим ему возможность лицезреть за обедом саму Лизу Вальдман». Перно на мгновение замолчал, потом вскочил и обрушил на Лизу восторженный вал поцелуев. «Ты пойдешь со мной, о всемогущий творец!» «Ты услышал мои молитвы. Американец будет счастлив. Он уже дважды намекал мне, что хочет познакомиться с тобой. Но я морочу ему голову, как могу. Вот это будет сюрприз так сюрприз!» «Жюль, Жюль, прекрати!» Лиза отбилась от возбудившегося сверх меры Перно и вышла из-за стола. «Я заеду домой, приму ванну, переоденусь и к девяти буду в башне. Ты на меня больше не сердишься?» «А я на тебя и не сердился!» Перно расплылся в улыбке. «Я всегда говорил, что ты появляешься вовремя. Какое вино тебе заказать? Божоле Вилаш или Шато Анжелюс 90 -го года?» «Пожалуй, Божоле. не стоит шоковать. А то этот американец решит, что мы и так богаты и начнет сбрасывать цену на наши модели». Лиза чмокнула художника в щеку, подхватила плащ с вешалки и пошла к выходу. Натягивая на ходу плащ, Лиза пересекла площадь, подошла к Ситроену и достала из сумочки ключи. За спиной она ощутила какое-то движение. В стекле машины мелькнула фигура, и чья-то рука легко коснулась ее плеча. Лиза резко обернулась. Перед ней стояла женщина. Стройная брюнетка лет 30 в обтягивающих джинсах и белой широкой рубахе. Она смотрела на Лизу зелеными глазами и улыбалась. «Мадемуазель Лиза Вальдман?» спросила брюнетка. Лиза помедлила, пытаясь вспомнить, видела ли она прежде это лицо. Вроде бы нет. Хотя фигуры дама вполне походила на манекенщицу. Может быть, на каком-то показе? «Да, это я», — кивнула она. «У меня для вас посылка, мадемуазель». Брюнетка протянула Лизе желтую папку. Лиза почувствовала, как дрогнуло и забилось сердце. «Провокация», — мелькнула в голове. «Ни в коем случае не брать эту папку». чтобы не осталось отпечатков пальцев. «Простите». Лиза отступила на шаг и спрятала руки за спину. «Что это за посылка? От кого?» К такой реакции брюнетка оказалась готова. Быстрым движением она открыла папку и перелистала находившиеся в ней бумаги, словно хотела показать, что между ними ничего нет. «В этой папке, мадемуазель, ответы на вопрос, который вас волнует уже несколько недель. Но меня не волнуют никакие вопросы. Запротестовала Лиза, отстраняясь от заманчивой папки. «С чего вы взяли?» «Вы пытаетесь ответить на вопрос, куда исчез ваш дед?» Брюнетка закрыла папку и протянула ее Лизе. «Здесь документы по операции Каталина. Берите!» Услышав заветное слово «Каталина», Лиза замерла. Неужели? Как завороженно она следила за пальцами брюнетки, листающей документы. Но мозг отказывался поверить в чудо. «Этого не может быть. Кто мог прислать ей эти документы?» «Конечно, провокация. Сродни той, которую они организовали Андреа. Но с ней этот номер не пройдет». Лиза покачала головой и отступила еще на шаг. «Это провокация!» – выкрикнула она. «Что вам от меня нужно?» «Мне от вас ничего не нужно. Просто мои друзья решили передать вам и вашему русскому знакомому эти документы. Берите же, не привлекайте внимания». «Кто такие ваши друзья?» Пробормотала Лиза, понимая, что сейчас сдастся. «Вам лучше об этом не знать». Брюнетка, казалось, теряла терпение. «Берите же папку. Вы что, не видите? На нас смотрят». Лиза оглянулась. Прохожие действительно замедляли шаги и удивленно поглядывали на двух спорящих женщин. «Берите, Лиза, не бойтесь. Это не провокация. Документы не секретные. Берите». Желтая папка ткнулась Лизе в руку. Проклиная себя за слабость, Лиза взяла папку. «Держите крепче!» Женщина не отпустила папку, и только поэтому она не выпала из руки Лизы. Бумаги разлетятся. Лиза взяла папку двумя руками. «А кто вы?» — спросила она. «И почему вы решили мне помочь?» «Я ничего не решила», — улыбнулась женщина. «Меня просто попросили передать вам папку». У тротуара, стреляя мотором, остановился сверкающий мотоцикл. За рулем сидел человек в наглухо закрытой каске и черном кожаном комбинезоне. «Послушайте!» начала Лиза, но женщина сделала шаг и элегантно перекинула ногу через заднее сиденье мотоцикла. «Прощайте, Лиза!» улыбнулась она. Мотор мотоцикла взревел, и брюнетка исчезла в потоке машин. Изумленная Лиза раскрыла папку. «Протокол заседания кабинета министров!» прочла она. «От 16 февраля 1935 года. Лиза захлопнула папку и огляделась. Никто из спешащих мимо прохожих не обращал на нее никакого внимания. «Прочту дома», — решила Лиза. «Там Андре». Ощущение того, что Андрей может помочь и защитить в сложной ситуации, было для Лизы новым. Удивляясь этому неожиданно возникшему ощущению, Лиза села за руль Ситроена, положила на соседнее сиденье драгоценную папку и тронула машину с места. 14. «Что же они задумали?» – размышлял Андрей, расхаживая взад-вперед по комнате. «Пьер Матин заменил Жана Вальдмана в восьмом купе, сразу после отхода поезда из Парижа. Какое было задание у офицера разведки Матина? И почему еврейское агентство согласилось на эту подмену? Ведь такие люди, как Вейтсман и Бен Гурион, не могли не понимать». что любой их неверный шаг приведет к срыву договоренностей и гибели евреев в Германии. Нет, если они решились на такую подмену, значит, у них были серьезные причины. А что, если восьмое купе двенадцатого вагона было лишь средством отвлечь внимание от места настоящей встречи? Понятно, что спецслужбы разных стран могли пронюхать о готовящейся встрече, и возникла необходимость навести их на ложный след. Жан Вальман садится в двенадцатый вагон, Затем его заменяет Пьер Матин, а Вальдман переходит в другой вагон, где и должна состояться встреча. Цель достигнута. Спецслужбы следят за двенадцатым вагоном, а встреча проходит в каком-то другом. Но тогда почему договор не был подписан? И куда делся Жан Вальдман? На встрече могло что-то пойти не так, как рассчитывали в Еврейском агентстве, и охрана, по приказу Гитлера, могла арестовать Вальдмана, вывести его незамеченным из вагона и убить. а после этого убили и Матина. Как нежелательного свидетеля. Нет, чего-то в этой версии не достает. Если бы встреча состоялась в другом вагоне, подмену не производили бы в Париже, подождали бы следующей остановки. Ведь тот же Авраам Ашенсон мог заметить, что место Вальдмана в купе занимает другой человек. На улице завизжали тормоза и раздался звук удара. Андрей подошел к окну. Перед въездом на подземную стоянку стоял Ситроен Лизы, уткнувшись разбитой фарой в черный бок огромного Мерседеса. Он видел, как из Ситроена выскочила Лиза, а из Мерседеса трое мужчин. Мужчины почему-то не обратили внимания на Лизу, а бросились к ее Ситроену. Один из мужчин нырнул в салон и выбрался наружу, держа в руке что-то похожее на большую книгу в желтом переплете. Лиза попыталась схватить эту книгу, но один из мужчин грубо схватил ее за плечо. Андрей присмотрелся. Это не книга. Конечно, желтая пластиковая папка. Перепрыгивая через три ступени, Андрей бросился вниз. Выскочил из дверей дома, крикнул «Лиза!» и помчался к разбитому Ситроену. Андрей успел заметить, как Лиза вцепилась в папку, но наткнулась на вытянутую руку мужчины и едва не упала. Андрей ринулся на помощь, сбил с ног мужчину, стоящего рядом с Мерседесом, вцепился в плечо другого нападавшего и рванул изо всех сил. Желтая папка выпала из руки противника. Андрей подхватил ее на лету, но в это мгновение чей-то железный кулак врезался ему в скулу. Андрей отлетел, стукнулся спиной о дверцу Ситроена. Нанесший удар низкорослый крепыш выхватил из его руки желтую папку. Андрей попытался перехватить папку другой рукой. Прыгнул, вцепился во что-то мягкое, получил удар по пальцам, упал, но сумел подняться, получил еще один удар и, отлетая в сторону, успел увидеть распахнутый от ужаса глаза Лизы. В следующее мгновение Андрей больно ударился спиной о каменную ступеньку, скочил, но драться ему было уже не с кем. Мужчины нырнули в распахнутые дверцы «Мерседеса», и черная машина сорвалась с места. Андрей повернулся к Лизе. Лиза вжалась спиной в стену дома. По ее щекам текли слезы. Через весь подбородок протянулась бордовая царапина. «Лиза!» – позвал Андрей. «Ты в порядке?» Лиза закивала и бросилась к нему. Андрей подхватил девушку и прижал к груди. Плечи Лизы затряслись, и она зарыдала, уткнувшись в плечо Андрея. «Лиза! Лиза!» Андрей гладил ее по голове, по плечам. Лиза подняла на Андрея заплаканные глаза. «Как ты здесь оказался?» Увидел в окно, как они на тебя напали. Кто эти люди? Что им от тебя было нужно?» Андрей еще раз взглянул на Лизу. Слезы все еще текли по ее щекам. Андрей огляделся. Вокруг них начали собираться зеваки. «Быстрее!» Андрей подхватил Лизу под руку. «Надо вернуться в дом!» «Быстрее!» Прихрамывающий Андрей буквально вознес Лизу по лестнице и толкнул входную дверь дома. Только ввалившись в прихожую, он заметил, что его пальцы по-прежнему сжаты в кулак, а из кулака торчат обрывки бумаги. «Что это?» Андрей разжал руку и попытался рассмотреть смятые клочки. «То, что осталось от документов по операции Каталина», сказала Лиза и привалилась спиной к двери.